Часть вторая. Содержание. Струминский, ВВ. Прогресс науки и искусства. Новое мировоззрение. Акимов. АЕ. Физические модели мира. Ильичёва, НЕ. О системе жизнеобеспечения планеты и человечества. Бакунин, ЛМ. О некоторых возможных влияниях космоса на человечество Земли. Шипов, ГИ. АЕ. «Тонкие миры в теории физического вакуума» Искаков, Б.И. Лептонные поля В сборнике представлены материалы Международных общественно-научных конференций 1993-1994 годов. В организации проведения конференций приняли участие Институт философии Российской академии наук, Российская академия художеств, Международный центр Рерихов, Институт молодежи, Центр обучения молодежи демократии и развития, Российский фонд культуры, Международная ассоциация фондов мира. Обобщенное, но достаточно ясное представление об основных направлениях развития современной теоретической экспериментальной физики теорий физического вакуума, торсионных и лептонных полей, поможет вдумчивому читателю усмотреть, что наука вплотную подошла к признанию насыщенного жизнью невидимого тонкого мира планеты и космоса, в котором активно живет человек как существо духовное и вечное, и что стираются границы между вульгарным материализмом и идеализмом, между ортодоксальной наукой и живой этикой. В.В. Струминский, академик-лауреат Ленинской государственной премии «Москва». Прогресс науки и искусства. Новое мировоззрение. На протяжении многих лет выдающиеся ученые мира были глубоко убеждены в том, что только решение фундаментальных проблем науки позволит человечеству понять окружающий нас мир, понять нас самих. С этим положением ученых полностью был согласен выдающийся художник – поэт, археолог Николай Константинович Рерих. Видимо, он был одним из первых, кто глубоко убежден в том, что только подлинный реализм живописи в искусстве позволит открыть истинную сущность вещей. Поэтому он ратовал за соединение науки и искусства. Много недостатков в обществе связано с тем, что наука и искусство фактически оторваны друг от друга. Положение Рериха о их единении очень важно надо всячески его развивать. В течение двух последних столетий был решен ряд крупнейших фундаментальных проблем. Это теория электромагнитного поля Максвелла, периодическая система Менделеева, кинетическая теория Больцмана, общая теория относительности Эйнштейна, Пуанкаре, квантовая теория Бора, гейзенберга, Шверингера. Выдающиеся достижения человеческого разума, позволили предсказывать все основные процессы и явления, происходящие на Земле в нашей Солнечной системе и в ближайшем космосе, предсказывать заранее с огромной точностью. Это говорит о том, что окружающую нас, так называемую неживую материю, мы с вами поняли, мы можем описывать ее, мы можем управлять ее движением. Следовательно, мир, состоящий из атомов и молекул, огромен, реален и познаваем. Внутри материальной составляющей мира безукоризненно действуют законы движения и законы сохранения материи и энергии, но надо понимать еще, что качество материальной составляющей непрерывно ухудшается за счет излучения внутренней энергии и диссипации механической энергии, то есть за счет выравнивания температур, скоростей и давления, то есть неживая материя стремится к тепловой смерти, к хаосу. Как показал в конце прошлого века выдающийся австрийский ученый Людвиг Больцман, энтропия материи в замкнутых объемах возрастает, а ее работоспособность падает. И вот в таком мире мы живем. В середине нынешнего века западным ученым удалось определить молекулярную структуру элементов живой клетки. Это молекулы белка, ДНК и так далее, выдающиеся открытие. Оказалось, что структура элементов живой материи состоит из атомов той же системы Менделеева, из которых состоит весь мир, но в то же время радикально отличается от структуры неживой материи. Отличается тем, что структура эта оказалась чрезвычайно сложно упорядоченной. Известный американский биофизик Стэнли Холл недавно привел интересный пример – В одной клетке человеческого тела находится 23 пары хромосом, в которых расположены закрученные в двойные спирали молекулы ДНК. Если растянуть спирали ДНК в каждой связке хромосом, то они расположатся на длине около 2 метров, и на этих 2 метрах будут находиться 50-100 тысяч генов, которые определяют наследственность человека. Таких сложных структур среди так называемой неживой материи не существует ни на Земле, ни в космосе. То есть живая материя радикально отличается от всего того, среди чего мы существуем. А если бы такие структуры и появились случайно, то они были бы незамедлительно уничтожены хаотическим движением этой же мертвой материи, стремящейся к хаосу и тепловой смерти то есть сами народиться структуры живой материи не могут. Но раз среди живой материи на Земле существуют такие сложные регулярные структуры, то они могли появиться только в противовес мертвой материи с помощью сил не материальной, а духовной природы. Поэтому мы должны признать, что хотя духовная составляющая мира пока непосредственно не воспринимается человеком, Она существует и проявляется лишь в форме бытия живой материи, ее жизни, питания, размножения. Живую материю мы видим, а духа самого пока еще не видим, не воспринимаем. Примерно таково не раз высказанное мною положение о том, что дух существует в виде живой материи. В каждой живой клетке присутствует духовное начало, духовный свет. И все-таки, каков же механизм возникновения жизни на Земле, каков же процесс образования живой материи в огромном космическом мире? Свет от отдаленных звезд нашей галактической системы, тот, который мы сегодня видим, Появился не менее 10 миллиардов световых лет тому назад, когда нашей Солнечной системы вообще не существовало. Оказалось, что во всей этой огромной Вселенной наряду с материальной составляющей существует духовная составляющая. Она есть не только на Земле, но и на других планетах. Так как же появилась жизнь? Существует несколько несостоятельных, на мой взгляд, гипотез. Материалисты-дарвинисты полагают, что жизнь возникла на остывающей Земле сама собой в процессе движения мертвой материи. Биохимики считают, что жизнь возникла на Земле 3-4 миллиарда лет тому назад под действием излучения Солнца, разрядов молний, за счет того, что на Земле происходили мощные извержения вулканов. Оказывается, ничего подобного. В середине нашего века в Чикагском университете была создана первобытная среда. Через нее пропускали разряды молний, производили всякие внешние воздействия. Никакой жизни так и не появилось. То есть и эта гипотеза оказалась необоснованной. Есть еще одна гипотеза. Выдающиеся физики, основатели квантовой теории, блестяще объяснили с ее помощью все законы химии, все химические связи и так далее. Они полагали, что раз так объяснили всю химию, всю систему элементов Менделеева, и раз стало ясно, что такое валентность, то можно подобным образом объяснить и законы жизни. Однако им не удалось продвинуться в этой области. Таким образом, все эти гипотезы оказались несостоятельными. Жизнь на остывающей Земле, очевидно также и на других планетах огромного космоса, начала зарождаться после появления материков, океанов, атмосферы, после создания необходимых физических условий для ее развития. Тогда произошло соединение двух составляющих мира – материальной, которую мы хорошо изучили, и духовной. И Земля, и другие планеты стали обитаемы. На остывающей Земле атмосфера и гидросфера были крайне неоднородными и неравновесными. Мир так называемой термодинамики, то есть мир равновесных процессов, вообще говоря, неприменим для объяснения появления живой материи. Один из ведущих физиков, Эрвин шредингер написал брошюру «Что такое жизнь?». В ней он рассмотрел термодинамические различия между живой и неживой материей. Последняя, с термодинамической точки зрения, находится, по убеждению автора брошюры, в состоянии полного равновесия с окружающей средой, а живые системы удалены от этого равновесия, передвигаются, изменяются и так далее. То есть, Для того, чтобы удержать живую материю в этом состоянии, ее надо питать. Однако это положение не только неточно но и неверно. По Шриддингеру выходит, что работающая паровая машина и реактивные двигатели, которые человек питает горючим, будут подобны живым системам. Конечно, нет. Живая система радикально отличается от всего того, что мы видим в мире звезд и материи. Даже элементы живых систем должны быть настолько сложно организованными, чтобы самим быть в состоянии черпать свободную энергию у неживой материи, перерабатывать ее, распределять по элементам системы и так далее. Но не будем особенно придирчивы к Шрёлингеру. Его работы послужили основой для последующих исследований. Так известный ученый Илья Пригожин рассматривал термодинамику необратимых процессов, слабо удаленных от состояния термодинамического равновесия. Он проделал громадную работу, получил интересные результаты, описал поведение термодинамических систем, уже более удаленных от состояния равновесия, Манфред Эйген попытался совместить принципы термодинамики необратимых процессов с химическими явлениями в каталитически активных веществах, но все эти работы относятся к системам, находящимся в состоянии равновесия или близком от него, так что построить теорию происхождения жизни на базе термодинамики необратимых процессов оказалось невозможно состояние атмосферы и биосферы на остывающей Земле в лучшем случае могли быть описаны газодинамическими уравнениями Навьестокса, которые в конце прошлого века получили теоретическое обоснование только в работах Больцмана. Но и с помощью классической теории и блестящих уравнений нельзя описать такие распространенные явления, как структура ударных волн и турбулентных потоков. То есть они не объясняют многих важнейших процессов, таких, например, которые обнаруживаются при движении космических аппаратов, самолетов с большими скоростями. В 80-х годах мною была построена новая кинетическая теория неоднородных сред и выведены соответствующие ей системы уравнений типа уравнений Навьестокса. Новая теория позволила ухватить в кавычках эти более тонкие процессы, развивающиеся в газах. Теория может оказаться основой для описания молекулярных структур в сильно неоднородных газовых смесей. Более того, она показала, что в таких потоках дополнительно происходит значительное возрастание энтропии по сравнению с потоками Больцмана. Энтропия у таких систем никогда не получается равной нулю, то есть нет равновесия, а есть духовная составляющая мира, есть материальная составляющая мира, и когда создаются условия их взаимного проявления, то появляется жизнь.